Глава двадцать Уважаемый в некоторых кругах владелец моторной шхуны Рики Ничир пыхтел трубкой и с воодушевлением горланил песни сомнительной художественной ценности, перекрывая своим ревом игулки и всхлипы двигателя, и шум волн, и робкие крики чаек. А по имени Мымра с интересом поводила ушами и время от времени поддерживала капитана громким иканием, Хорошо, хоть малыш Пеппы крепко спал. Саиль, пристроившись на бухте ненужного пока каната, смотрела на волны и размышляла о том, как многого еще не знает. Дети пастырей в империи становились исключительно пастырями, а девочек вообще предпочитали ничему не учить, отсекали источник и выдавали замуж. Поэтому о мире она узнавала из двух десятков поучительных книжек и сказок, рассказанных тетей Рахиль. Магия в них была представлена с точки зрения обычного человека. За три месяца жизни в Энгернике Саиль познакомилась с эмпатами и целителями, природниками и просто бытовыми магами, в равной степени пользующимися уважением. А вот теперь еще провидец. Казалось, Лучана мог все. Переправиться через море? Пожалуйста. Договориться с моллюсками? Легко. Ковыряние в попорченных морской водой механизмах на пару с реки Ничиром можно даже не упоминать. Но главный шок – сварить бобы с рыбой так, чтобы все ели и не давились? Саиль бы не смогла. Странная история с утоплением судна получила объяснение. «Весной чиновники шлялись по гаваням, отнимали корабли», – ударился в откровенность подобревший капитан. «И нет бы в дело пустить». «Топили, паскуды! Чтоб моего лосося сжег какой-то тупой медноголовый! Вот я и положил его на дно аккуратненько!» Бородатая физиономия реки Ничира расплылась в довольной улыбке. «Ловко провернул!» Теперь старый моряк говорил много и охотно. А лексикон имел такой, что прежде Сейли стоять-то рядом не смогла бы. Но после ужасов вдоль Фатха жаловаться на чей-то грязный язык было просто неудобно. Тем более, что Лучана, пастырь, хранитель устоев, спокойно пропускал все это непотребство мимо ушей. «Представляешь, Саиль!» – поделился он сокровенным. «Я с восьми лет мечтал стать юнкой, но белых моря не берут». Потрепанный лосось украсился благоразумно припрятанным в песке такелажем и старыми, не единожды штопанными парусами. Следом на борт отправились бочки с водой и пресловутые брикеты. Больше всего проблем при погрузке доставило ослица, сначала не желавшая прыгать в лодку, а при попытке поднять себя грузовой стрелой, принявшаяся отчаянно брыкаться. И вот оно, море, простор. Мимо проплывает скалистый берег со всеми его опасностями и незгодами. Просто с ума сойти. Как далеко еще им пришлось бы идти? Эдак они к Миронге, только осенью дотопали бы. Судно шло на парусах чему Саиль бесконечно рада. Запах паленых брикетов ей еще на берегу надоел. Скоро, скоро они окажутся в устье Тималау. В порту появление лосося произвело фурор. Сотни маленьких лотчонок, едва ли не платов, немедленно устремились к кораблю. Их владельцы наперебой предлагали услуги лоцманов, разные мелочные товары просто толкались рядом. Рики Ничира тут явно знали. Со всех сторон раздавались приветствия похабного содержания. А вот в ответ тот весело орал что-то умопомрачительно непотребное. Пастыри на них нет!» Капитан зазвал на борт каких-то старых знакомых и с их помощью отгонял лосося поближе к мастерским. Бывший утопленник нуждался в ремонте. Провожатые оказались не лишними. Порт только выглядел просторным. Тут и там из воды торчали железные остовы и обугленные деревяшки. Останки сожженных по воле императора кораблей. На берегу нашествие продолжилось. У сходни, словно по волшебству, собралась целая толпа перевозбужденных личностей. Матросы готовы были плыть к в пекло. Мастера выполнить любую работу за чисто символическое вознаграждение. Купцы желали нанять корабль для доставки грузов. Порт Миронги цеплялся за жизнь. Не хотел умирать. Но самого главного морских судов в его акватории не было. У многочисленных причалов стояло ровным счетом три корабля, размером чуть побольше лосося, и все под бдительной охраной вооруженных людей совершенно бандитского вида. «Добрые овощики», – хмыкнул Рики Ничир, «У главного пирса стоят, ничего не боятся». Саиль не сразу поняла, что капитан имеет в виду контрабандистов. Потихоньку ажиотаж стих. Все эти люди, как получившие желаемое, так и оставшиеся неудел, потихоньку разошлись. Пришла пора и им уходить. Вот только куда! У путешествующих белых не было ни знакомых, ни дома, ни денег. Очевидно, капитан тоже подумал о чем-то подобном. «А вы, сиятельные!» – окликнул он пассажиров. «Дальше куда?» «Мы будем искать попутчиков в Аляканхуса», – отозвался Лучана. «Поищите!» – кивнул Рикиничир. Ничир. «Вещи можете пока не забирать. Раньше, чем через неделю, я из порта не выйду. Вот только скотину свою говнистую на берегу привяжите». «А ее не уведут?» – практично поинтересовался Лучана. «Пусть только сунутся!» Сверя подыхнул дымом Рикиничир Ничир и снова сказал непотребство. И вот они оказались в Миронге. Втроем. Оставлять малыша Пеппы с незнакомыми людьми Саиль не решилась. Сбылась мечта белых, что в общем-то все объясняет. Огромный порт, морские ворота Тималау производил впечатление балагана без марионеток. Чисто выметенные пирсы, аккуратные штабеля пустых бочек, топливных брикетов и новеньких канатов. Сцена, актеры которой обугленными грудами догнивают под водой, И добрые вощики словно насмешка над уложением в роли уважаемых гостей. Власти длили антракт. Но за цветастым занавесом что-то скребло и шевелилось. Веками соблюдавшиеся правила трещали по швам. В соседнем доке из каких-то подручных материалов сооружали корабль. Подсудное дело. Верфи в империи всегда были сугубо императорскими. Скелет будущего судна, киль и шпангоуты, Были практически завершены. Низкое качество материала новоявленные корабелы восполняли всякими шпунтами и заклепками. Результат навевал мысли о скверно сделанном чучеле. На опустевшие пирсы каждое утро высыпала толпа рыбаков, простых горожан с удочками и сачками. Недалеко от берега с плотов, вероятно при помощи волшебников, пытались поднять из воды останки судна. То ли акваторию чистили, то ли двигательную установку спасали. Но в целом гавань Миронги из парадного фасада города временно превратилась в его задворки. Чуткая белая натура подсказывала Саиль, что двое белых неуместны здесь, как заигравшиеся котята. «Думаешь, стоит спросить о Хуса там?» Девочка кивнула на целую флотилию плоскодонок, болтавшуюся около волнореза. В открытом море им делать нечего. «А смысл?» – Лучана пожал плечами. «Движения по реке нет». А пешком идти далеко и опасно. Проще подождать, когда Рики Ничир закончат с ремонтом. Его корабль – каботажник. Идти на нем через океан рискованно и выгоды особой нет. Вот увидишь, Саиль. Капитан попробует заработать на речных перевозках. Сейчас на них должен быть бешеный спрос. Если провидец так говорит, значит, в будущем можно не сомневаться. Но сидеть на шее у этого доброго человека мы не можем. «У любой благодарности есть предел». Лучиана вынул из-за пазухи мешочек и продемонстрировал Саиль нечто. Больше всего эта штука напоминала маленькие часы, позолоченные с множеством циферблатов и металлическим браслетом, напоминающим кожу змеи. Она и не знала, что у ингерницев такие вкусы. «Брат подарил», — пояснил мальчик. «Жалко, конечно, но ведь на доброе дело». «Правильно, правильно». Сбыть с рук этот кошмар и объяснить брату, что принести жертву на доброе дело – хорошо. Бродить по незнакомому городу Саиль не хотела, но уклониться от похода по магазинам не могла. Лучана по-прежнему понимал Сариотский с пятого на десятое. Миронги принял двух белых в свое нутро и попытался разжевать. Неужели это нормальный город? Никакой солидной упорядоченности, к которой Саиль привыкла в Крумлихе. Всюду суета и мельтешение. На улицах пестрая толпа, белая, красная, желтая, серая, салатовая и васильковая. Все цвета городов Тималау смешались здесь. Гул голосов казался встревоженным и приглушенным. Так не ведут себя люди, обретшие убежище. Скорее, угодившие в ловушку. Как бы до волнений не дошло. Видимо, городской глава и сам все отлично понимал. По переполненному гостевому квадрату непрерывно курсировали группы стражников. От царящего вокруг напряжения у Саиль кружилась голова. Но Лучано твердо взял ее за локоть и за полчаса вывел к рынку. «Как?» «Я карту города в атласе посмотрел», – пояснил провидец. «Планировка по уложению. Один раз увидел, считай, везде побывал». «Естественно. Но почему Саиль сама до такого не додумалась? Не знать законов собственной страны? Позор! Так, срочно просмотреть все их записи и выучить!» Нет, зазубрить. Мало ли что еще пригодится. В торговых рядах, как ни странно, людей оказалось меньше. Зато вели они себя громче. Вопль зазывала над духом, едва не оглушил Саиль. «Ужас! Это ты просто на Краухерской ярмарке не была!» Ностальгически улыбнулся Лучана. «Э? О, там все то же самое!» Он обвел рукой бурлящий вокруг хаос. «Только половина народу черный...» И когда они начинают торговаться, Саиль представила, что способен устроить изгоняющий, желающий, но не могущий что-то получить. И поняла, что Миронги еще ничего. Покупателей в рядах не так уж много, друг друга почти не задевают, карманники вежливы, толкнут и извинятся. Э. Продавать часы Лучана решил не на улице, а в лавке, причем ювелирной. Витрины у нее не было вовсе а около двери топтался рослый печатный, к малолетним визитерам отнесшийся с подозрением. Саиль подозревала, не будь луча на пастырем, их погнали бы отсюда в за шей. Хозяин вышел к странным посетителям не сразу, видно занят был. При взгляде на кошмарные часы в его руках, словно по волшебству появилась лупа, помощник поднес ближе свет. Минут десять ювелир со скептическим видом рассматривал товар, а потом назвал цену. Сердце Саиль затрепетало от радости, но Лучано покачал головой и назвал цифру в четверо больше. Что тут началось? Хозяин лавки вскочил из-за стола и громогласно предложил всем посмотреть на эту невоспитанную молодежь. Саиль мучительно покраснела, а вот на Лучано слова купца впечатления не произвели. Мальчик с легким удивлением поднял бровь и повторил свою цену. В ответ купец обвинил их в скоредности и жестокосердии. Лучано тоже встал, картинным жестом отпихнув в сторону стул и заявил, что этот человек, по-видимому, не хочет помочь бедным сиротам. Саиль была уверена, что сейчас их вышвырнут за порог. Но торг только начался. Купец жаловался на тяжелое время. Лучано утверждал, что волки крались у них по пятам. Сариотец намекал на спорное происхождение товара. «Юный маг...» Волшебством заставив волосы встать дыбом, призывал богов послать дождь, снег и град на всех недостойных. Саиль, тщетно пытавшаяся уловить смысл перепалки, сдалась и озвучивала лишь цифры. В итоге купцу пришлось поднять первоначальную цену в три раза. Лучана спрятал выручку куда-то под рубаху, а пару монет тут же разменял мелочью. Из лавки Саиль выходила измотанная, как после битвы с черноголовыми. «Мне кажется, что мы обидели этого доброго человека». «Перестань, Саиль!» Лучана выглядел весьма довольным собой. «Он дал едва ли половину настоящей цены. Но тут ничего не поделаешь. Времена действительно тяжелые». Сколько стоит нынче в Миронге комната на троих и стоило для скотины, они так и не узнали. Покровительство Рики Ничира позволило им остаться жить в порту в бараке при мастерской. Уложением подобное самовольство запрещалось, но людям надо на что-то жить, а пастыря здесь уже полгода никто не видел. За пару монет они получили две койки в общей комнате и право принимать душ, холодный. Несмотря на обилие соседей, Саиль впервые за много дней почувствовала себя в безопасности. Мастеровые не теряли времени даром. Утром в сухой док заявилась толпа рабочих и дружно за один день ободрала с лосося старую краску. Женщины ползали в трюме, выгребая остатки песка и ракушек. Молодые парни болтались в веревочных люльках и канопатили борта. Когда древесина подсохла, весь корпус обмазали чем-то вонючим. Лучано целыми днями болтался в мастерской, а возвращаясь, говорил только про корабли, речные и морские, паровые и парусные. Не очень типичное для белых увлечение. Казалось, что он знает все. Про назначение сотен загадочных предметов, форму морских узлов, глубину осадки и ориентирование по компасу. Слушая его, Саиль невольно проникалась уважением к грубоватым шумным морякам и томительной жаждой странствий, будто недостаточно ей еще приключений. Клетка из правил и авторитетных мнений, в которой привыкла обитать дочь пастыря, не выдерживала напора перемен. Столкновение с реальностью обнажало несоответствие, каждая из которых требовало объяснения. А ведь любопытство белых – страшная сила. Не потому, что узнавать новое так уж весело, просто в какой-то момент неопределенность надоедает. Цель начинала желать странного, понимать, что происходит, знать, что ждет ее дальше, выбирать в конце концов, управлять своей жизнью. С образом сариотского белого подобные настроения категорически не сочетались, но чувствовать себя чемоданом без ручки девочка больше не могла. Для начала следовало разузнать больше про тот самый алекан Хуса, в который они направлялись. Так уж ли верен образ речного порта, который Сейль нарисовала себе в уме? Или и будет, как всегда? Общение – сильная сторона любого белого, но разницу в происхождении не так-то просто преодолеть. Благосклонность мастеровых, привыкших держаться замкнутым кланом, следовало чем-то заслужить. Для этого у Саиль имелось секретное средство младенец. В любом месте, где люди живут семьями, найдется парочка матрон, желающих поучить молотку уму разуму. Саиль поцеловала Пеппи в лобик, мысленно попросив малыша не шалить, и отправилась во двор жилого барака привлекать внимание. Смеркалась, жены мастеровых, освободившиеся от дневных трудов, Сидели на ступеньках барака и болтали о своем. С моря набегал туман. И над Миронги поднималась светлая марево, Светились окна особняков и доходных домов. На бульварах потихоньку зажигались зачарованные фонари. А вот бараки портовых рабочих оставались погруженными во мрак. Спросите почему? Потому что в уложении написано «Спальные места иждивенцев освещать масляными лампами о двух рожках. Не более двух на комнату». Ни слова об электричестве или осветительном газе. Для мастерских хозяева протащили в закон нужные изменения. Из соображений скорее безопасности, чем удобства. А вот о семьях печатных похлопотать оказалось некому. Да, печатных. Порту те или иные клятвы на амулете уложения приносили все. Раньше это мало кого волновало. «Ну не любят власти добрых возщиков, прибылью делиться не хотят». А теперь стало вопросом выживания. Сменить род занятий обремененные магией люди не могли. Весь порт сидел без работы, проедая пайки, выделенные градоправителем не по уложению, а по совести. Единицы участвовали в работах по расчистке фарватера. Что обиднее всего, и так скудный заработок отбирали приезжие. Беженцы, сплошь свободные граждане, не отягощенные печатями, готовы были выполнять любую работу за гроши. «А вот мне бабка рассказывала, что ее брат в рыбаки ушел. Не было, стало быть, на нем печати». Решила блеснуть осведомленностью Айша, молодая девка с красными от постоянной стирки руками. Женщины постарше цокали языком, но ругать имперские порядки вслух были не готовы и скользкую тему потихоньку замяли. Дитвора слишком мелкая, чтобы помогать в мастерских». Осаждала мымру, предлагая ослицы арбузные корки и хвостики от овощей. Животное, хамски терроризировавшее Саиль всю дорогу, хитроумно скрывала подлый характер и даже позволяла гладить себя по ушам. Сытый Пеппа безмятежно спал. Соседка по бараку Таша объясняла Саиль, как уберечь малыша от насекомых. В поездке это важно, особенно когда отвращающих амулетов под рукой нет. И свежие веточки Акастуса в пеленке а если сушеные? Не подойдет, крошиться будут, чесаться начнет. Собравшиеся на посиделке у бараков присматривались Саиль и природное обаяние белых давало о себе знать. Разговор переходил на личное. Женщины интересовались, зачем столь юная девочка покинула дом в такие тяжелые времена. «Я еду в Кунхарн к родственникам», – объясняла Саиль. А Лучана любезно согласился меня проводить. «А как же родители?» – удивлялась Айша. «Неужто отпустили?» Белым трудно врать, но признаться сейчас наличии отца пастыря было бы катастрофой. «Маму я совсем не помню, а папа? Он уехал». Мягко улыбалась девочка. «Далеко-далеко». Собеседники по-своему истолковали ее слова и смотрели с сочувствием. Кунхарн покачала головой Маюраш. Самое старое из присутствующих. «Недоброе место, сплошка торжани. Да и что вообще может быть доброго в горах? А что еще про те места слышно?» Ухватилась за ее слова Саиль. И женщины принялись вспоминать все, что знали про Кунхарн и долину Тималау. Вышло не так уж мало. Судя по слухам, шанса добраться до цели пешком белые не имели. Путешественников поджидали сонмы о черноголовых, Банды людоедов, дружины мелких чиновников, вообразивших себя вторыми после императора. Ну и нежити, много нежити. Ночных гостей гнать некому. Дома брошенные стоят, делилась послушанными в прачечной Айша. Старики говорят, быть беде. А что сделаешь? Ни денег, ни изгоняющих, ни телег. Да и куда ехать-то? Везде так. Товарки горестно повздыхали. Сейль положила Пеппи в корзину, маленький, а увесистый, и в свою очередь поделилась. «А на побережье высаживаются изгоняющие из Энгерники. Местные градоправители нанимают их вместо имперских». На лицах собравшихся появилось сложное выражение. Сыриотцы пытались понять, что злее – нежити или чужие колдуны. Ответ получился неоднозначным. «Мы их видели», – заочно вступилась Сейль зенгернийцев. Благо могла их наблюдать непрерывно целую неделю. Они довольно воспитанные, ругаются, конечно. Препирательства между путешествовавшими на корабле черными не прекращались ни на секунду. Но вдруг у них просто такой стиль общения? Ну не дерутся. По крайней мере, за неделю ни одного матроса не побили. Женщины не нашлись с ответом. Разговор перешел на цены. Жадность торговцев и мудрость градоправителя, прижавшего спекулянтов к ногтю. Вечером Саиль подробнейшим образом изложила все новости Лучана. Провидец кивнул и сделал из услышанного странный вывод. «Я тоже рассказал Рекиничиру про армейских экспертов. Думаю, он передаст этот слух кому надо». «Как?» «Сама подумай, Саиль. За все время его корабль ни разу не пытались отнять. Да и средства на ремонт как-то очень быстро отыскались. Капитан наверняка заключил с городскими властями какое-то соглашение». «Что тут скажешь? Нужно больше стараться. Она еще сумеет его удивить». Меж тем корабль реки Ничира преображался. На борта нанесли новую краску, какую нашли. И судно, названное «Лососем», стало больше похоже на макрель. Пожилой механику с помощником священнодействовали над паровым котлом и проводкой. Плотники меняли покоробившиеся дверки и шкафчики. И вот финал, торжественный спуск на воду. Судно оттащили метров на 200 от берега, и механикус лично развел пары в восстановительном котле. Когда лосось, весело гугукнув, сделал по акватории победный круг, собравшаяся на пирсе толпа разразилась восторженными криками. Портовые рабочие ликовали. Корабль, восставший с морского дна, стал для них талисманом, способным, да просто обязанным вернуть в Миронге удачу. Подготовленный накануне груза носили на палубу быстро, сосредоточенно, поминутно ожидая налета бандитов или чиновников. Но первые не решились связываться с толпой мастеровых, а вторые отнеслись к отплытию лососи с удивительным равнодушием. Нанятая реки команда, дюжина крепких парней устраивалась в кубрике. Многовато для такого судна, но в нынешние неспокойные времена жизнь дороже. Лучана терпеливо дождался, пока последний тюк не занял свое место в трюме. Решительно протолкнулся к сходням и встал, привлекая внимание капитана. «О, сиятельные!» Словно только что разглядел их Рикиничир. «Дело у вас, али попрощаться пришли!» «Мы ищем попутчиков Валякан Хуса», – с достоинством отвечал Лучиано. «И хотели бы поинтересоваться, не собираетесь ли вы вверх по реке?» Рики Ничир сделал вид, что глубоко задумался. «Можно, конечно, подняться до приисков, котё проверить, товару набрать». Капитан глубокомысленно прищурился, но вот от шпильки не удержался. «А у вас, сиятельный за проезд-то есть чем платить?» Саиль начала судорожно вспоминать, как много денег они успели потратить. а Овес для ослицы обходился дорого. Лучано покопался в сумке, И продемонстрировал Риоцу моток лески. Тот прищурился, присмотрелся, его глаза зажглись воистину демоническим огнем. Считайте, что вы уже там! Их случайно пропустили на борт, а слицу завели в стойло, или, скорее, эдакая здоровенная корыта, сооруженная на палубе и заполненная соломенной сечкой. Рики Ничир понимал, что возить скотину придется, но не желал превращать свой корабль в хлев. Запах свежей смолы Мымри не нравился, и она сердито стучала копытом по гулкому дереву. Вот ведь неугомонная! Сходни втянули на палубу, и лосось зашел в Тималао. Первый корабль за боги знают сколько дней. За дорогой Саиль особенно не следила, маялась от жары. В море хотя бы ветерок прохладный дул. Да и на что смотреть? Берег, берег, кусты да тростники, совершенно одинаковые причалы. В верхушке ореховых рощ в знойном мареве, день за днем. Мутно-зеленая, непроницаемая для глаза речная вода, куда ни глянь. Мухи. Разве что качки нет. Рики Ничир гордо вышагивал по палубе и дымил трубкой. Особых забот у него пока не было. Вот выше, где река обмелеет, а через русло пролягут изменчивые мели, там да. Капитан то и дело подходил к пристаням. Обменивался с речниками шутками и сплетнями, брал на борт или сгружал какой-то груз, но серьезной торговли не вел, больше присматривался. Саиль пришло в голову, что новости с реки могли быть для властей Миронги дороже всякого товара. Результатом стало то, что с Хусу они прошли ночью на парусах, держась от берега так далеко, как это возможно, и что характерно, не следуя выставленным вдоль форватера Бакеном. «Хреновые здесь дела творятся!» – полголоса просвещал капитан пассажиров. «Во, на Чугане совсем башню снесло, портовых рабочих кормить запретил. А тут слух прошел, что с юга ночной гость идет, народ валом валит. Так он пастыри с изгоняющими на левый берег перетащил, а днем по реке буксир пускает, в лодки топить». «Да куда там? Река не бочка, пальцем не заткнешь. Местные изговариваются валить городских придурков. Уже и вожак есть, Ринкахары, наш человек. Осталось дождаться, когда добрые ощики арбалеты с побережья доставят, и в бой. Но нам здесь лучше не болтаться». «А изгоняющие?» – поежилась Саиль. «То, что тронутых порчей при случае отправляют давить беспорядки, в империи знали все». У местных свой колдун есть, дикий, матерый дед. Недавно тут объявился, говорят, из северных еретиков. Городские против него мальки. Саиль поймала себя на том, что не удивлена. Город-ловушка соответствовал его новой картине мира. Миновали устья Байоли, и характер реки изменился. Теперь реки Ничир пристально вглядывался в воду, а ночью велел вставать на якорь. Плоскодонные баржи чувствовали себя в этих местах вольготно, а вот изначально морской корабль даже без балласта рисковал. По правую руку один за другим проплывали города среднего течения Тималао. Не такие огромные, как разросшиеся на пересечении торговых путей Суроби-Хуса, зато не в пример более приветливые. По левую на горизонте то и дело взблескивали заснеженные вершины мирового хребта, алмазного ожерелья империи. Река делала на юг широкую петлю и готовилась, оттолкнувшись от гор, устремиться к Тусуану. Берега приблизились, на глаза начали попадаться первые свидетельства бедствий, сожженные пристани, обезлюдившие поселки. Торговать реки Ничир больше не пытался, но ни одного встреченного рыбака приветствием не обделял. И пока капитан упражнялся в витиеватом сыриотском словоблудии, плечистые матросы бдели на палубе с баграми в руках следя, чтобы всякие разные умники не пролезли на борт. Услышанное от местных Рики Ничиру не нравилось. «Народ беспокоится, слухи с равнин нехорошие», задумчиво кутался дымом старый моряк. «Да Тусуана рукой подать, они одного изгоняющего в поселках зимы не видели, не ожидал. А может вернетесь с нами, сиятельные, что вам в том кунгхарне делать?» «С нами все будет хорошо», – блаженно улыбался Лучана, Но Усаиль все-таки спросил, «Хочешь вернуться в Миронги?» Девочка помотала головой и вцепилась в локоть провидца. «Они пойдут вместе до конца. Разве не для того она отправилась в путь, чтобы увидеть дядю и тетю? Глупо останавливаться в шаге от цели». И отчаянно неуклюжий для речного путешествия лосось упорно продвигался к истокам Тималау. Сейль подозревала, что валя Конхуса, реки Ничир стремился отнюдь не из-за мотка лески. Что же интересует истинных нанимателей капитана? Вотчина изгоняющих Тусуан или богатство Харанских гор? Не угадать. Однако хорошо, что их желания так удачно совпали. На место прибыли в третьем часу дня, в разгар дневного пекла. Известный речной порт выглядел большим, пустынным и каким-то затаившимся. Неподвижно замерли грузовые краны, какие-то передвижные башни и элеваторы. Над приземистыми зданиями портового квартала возвышались створки шлюза, смутно тревожа несоответствием размеров. Поперек реки мерно шумел южный порог. В прежние времена тут глубоководная часть Тималао заканчивалась, но потом люди обманули богов, Возведя на реке сложнейшее гидротехническое сооружение из поднимающих уровень воды дамп, каналов и перекатов. Шлюзы, спокойно принимавшие целый караван-барш, переносили суда с одной огромной ступени на другую. Заканчивался этот путь грандиозным северным порогом, высотой в целые 15 метров. Впрочем, так далеко реки Ничир заходить не собирался. «Осадка у лосося низкая!» Не баржа, озвучил свои мысли капитан. Да и шлюзы непонятно, кто держит. А ну, Югир, подсоби! Валикан Хусок к появлению корабля отнеслись на удивление спокойно. Возможно, потому что свободных граждан в городе практически не осталось, а печатным за реку ходу все равно не было. Гостям немедленно предложили воду, продукты и топливные брикеты задешево. Пока капитан договаривался о чем-то с портовыми служащими, Лучана помог Саиль собрать вещи и повел ослицу к сходням. Точно решили, сиятельный! Рики Ничир огорченно покачал головой. Ну, раз так, давайте-ка я вам хотя бы провожатого со а то народишка тут больно, предприимчивый. Они тепло расстались со старым моряком и отправились сразу к станции чугунки. Пассажирские поезда в Кунхар не ходили вообще, грузовые тоже, порт-то не работал. Но руководство прииска впускало челноком состав из трех вагонов, проверить пути, развести пайки путейским рабочим, вывести жителей удаленных поселков. Слухи действительно ходили тревожные. Рано утром как раз уходил один из таких. Денег на проезд хватило тик в тик, дороже всего обошлась перевозка ослицы. Но оставлять Пепе без молока Саиль не решилась. Причина всеобщей нервозности стала ясной. «Скотоводы, говорят, серую смерть нашли еще по весне», нехотя сообщил их провожатый. «Суроби в кунхарн гонцов засылали, да только бестолку, те слушать не хотят. У этих отряд в шахтах навернулся, один ученик бегает, амулеты заряжает. Какая уж тут серая смерть!» «Места вроде пустынные» сильно разрастись она не должна», – глубокомысленно заметил Лучиана. «Не должна, растет», – нервно дернулся горожанин. «Если до прибрежных пастбищ дотянется, в общем, народ сваливает кто в горы, кто на левый берег». Сердце Саиль болезненно сжалось. Она уже видела подобное. Народ, свободные граждане, бежит, а печатные остаются. Одна надежда, что таких тут немного. За ночлег у родственников портового служащего путешественники отдали все лишнее имущество, включая необычные для сариота спальные мешки, котелок и зажигалку. Зато в обмен им удалось не только поужинать, но и взять кое-каких припасов с собой. Под надежной защитой голубых ламп немногочисленные отъезжающие устраивались в единственном пассажирском вагоне, вычурном и попахивающем чем-то непонятным. Особенной популярностью пользовались скамейки у северной стены. Люди почти не разговаривали, не радовались путешествию и выглядели на взгляд Саиль какими-то пришибленными. Возможно, виноват был ранний час. Или не только он. Парень на первой скамейке, не скрываясь, жевал что-то. И вряд ли это был хлеб. Паровоз пронзительно свистнул на одной ноте и отправился в путь. Лязгнули цепки. Дробный стук колес стал чаще. Мимо проплыли пустынный перрон, погаузы и неожиданно многолюдные предместья. Последняя часть их путешествия началась. Теперь, когда дороги назад не существовало, Саиль могла не опасаться своего малодушия. Она решилась задать вопрос. Лучана, а зачем мы на самом деле едем в Кунхарн? «Мы едем для того, чтобы помочь твоим дяде и тете. Но ты права, на кон поставлено больше, чем спасение одной семьи». «Намного больше». «Ты не можешь сказать». «Скорее не знаю, как превратить свое знание в слова. Это ведь не видение, не картинки перед глазами. Каждый предмет, человек или даже местность словно бы рассказывает мне о себе историю. Какие они есть, какими они были, какими они хотят быть, о чем мечтают. Но в Сариоте не так. Тут все, вещи, звери, люди». Твердит одну и ту же мантру раз за разом, словно никакого иного будущего для них нет. Мы – часть этого рассказа. Стоит нам выйти за пределы сюжета и чего-то не совершить. И вся Сарио перестанет существовать, словно ее никогда не было. Не знаю, как объяснить, но это очень важно. «Выходит, мы спасаем мир?» – поразилась Саиль. «Вроде того». Солнце быстро поднималось на небосвод. И стенка вагона становилась теплой, а в окна, несмотря на шторки, уже проникал обжигающий зной. Один из тепловых насосов на крыше, остаток былой роскоши, еще работал. И на Саиль время от времени попадала прохладная струя. Где-то с середины пути начало происходить странное. Народ бежал за поездом, лез в вагоны, забирался на крышу. В окна совали детей. Саиль боялась думать, что сталось с Мымрой. Но идти проведать ослицу означало почти наверняка отстать. На каком-то разъезде к составу подцепили несколько разномастных платформ, и люди принялись грузиться уже на них. Под истерические крики и злобную ругань их притиснули к окну. Девочка боялась дышать. А провидец продолжал улыбаться про себя какой-то странной, потусторонней улыбкой. Сейль впервые стала страшно рядом с ним. Как-то она подзабыла тетины сказки. Какую жертву потребуют от них за спасение мира? Все в порядке, заметил ее беспокойство Лучана. С нами ничего не произойдет. Не произойдет, спылил притиснутый к ним путеец. Ты хоть представляешь, с какой скоростью она движется? Она не успеет, спокойно кивнул провидец. Саиль закрыла глаза и отказалась узнавать, какая такая она за ними гонится. Я просто еду к родным. Я хочу увидеть родных. Если я увижу их, никто не умрет. Мне это было обещано.